Когда я сегодня, через много лет, просматриваю эту собранную мною информацию, то впервые понимаю, что когда мы употребляем идиому «волосы встают дыбом», то это вполне конкретный, а вовсе не фигуральное выражение. Ибо процент профессиональных музыкантов, посещающих концерты других музыкантов, столь невелик, что невольно начинаешь задумываться о многом.